Вино любовников. Сейчас блистательны просторы. Забыв мунштук, узду и шпоры, Верхом помчимся на вине с тобой к волшебной вышине. Мы в сине утро и кристалла, Как ангелы, кого трепала горячко властной рукой, Помчим за призраком с тобой. Пусть мудрый нежный ветер чудным крылом качает нас своим. Мы в сумасбродстве обоюдном, дитя, бок о бок полетим, без отдыха и промедлений, в мой рай прекрасных сновидений.